На выставке. Лучше всего для наших целей подходят предпоказы частных коллекций, произведений живописи, скульптуры и других видов искусства. Такие предпоказы обычно делают закрытыми. Публика тщательно отбирается, рассылаются приглашения. Люди с деньгами и хорошим вкусом приезжают на такие мероприятия, чтобы выбрать понравившиеся произведение искусства. Обычно картина или скульптура, которую выбрал и забронировал покупатель, продолжает находиться в выставочном помещении до тех пор, пока экспозиция демонстрируется посетителям, а после закрытия отправляется домой к тому, кто ее купил, чтобы там уже услаждать его взор. Люди, разбирающиеся в искусстве, стремятся попасть на такие закрытые мероприятия, чтобы успеть выбрать что-то действительно достойное. Я была приглашена на один из таких показов и познакомилась там с олигархом из списка Forbes. Выставка шла к закрытию, народу оставалось мало. А я задержалась, не все успела посмотреть. Я задумалась, разглядывая одну из картин, и он подошел ко мне, представился по имени, заговорил, был очень прост и мил в общении. Когда он протянул мне визитку, я сразу поняла, кто он. Мы с ним подружились и с тех пор перезваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками. На таком мероприятии познакомиться с людьми можно легко, поскольку гости понимают, что посторонних на площадке нет, только избранные. Но для того, чтобы туда попасть, надо потрудиться. Найти выход на людей, которые его организуют. Раздобыть приглашение. Одеваться для посещения подобных мест нужно сдержанно, но элегантно. Идеальным будет коктейльное платье. Ну и, конечно, хотя бы сделать вид, что вы разбираетесь в искусстве. А лучше перед походом на такие предпоказы почитать что-нибудь про авторов произведений, которые там будут выставляться. Чтобы не попасть в просаг. И еще один немаловажный пункт. На таких мероприятиях гостям обычно предлагают хорошее вино в неограниченном количестве. Следите за собой, не увлекайтесь, чтобы потом не опозориться. В общем, вы видите, что ничего невозможного нет. Познакомиться с людьми, вхожими в высшие слои общества, можно где угодно. В качестве примера давайте ознакомимся еще с одним рассказом из первых уст. Предприниматель Эдуард Филбигер. Чему вы сейчас уделяете большее внимание работе, развлечениям, семейной жизни? Вообще, приоритеты у меня меняются в течение жизни. В данный момент для меня важнее всего баланс и гармония. Я стараюсь уделять внимание всем сферам жизни поровну. Какие черты вас привлекают в женщинах? Женственность и надежность в женском смысле. Потому что мужская надежность и женская – это разные вещи. Женщина должна создавать уютный и спокойный тыл чтобы я после напряженного рабочего дня или командировки хотел возвращаться домой, а не в футбол посмотреть или в бар с друзьями пойти. И тут речь идет даже не об уборке или готовке, это неосязаемое. Душевный уют должен быть в доме, чтобы я мог вернуться в дом, где тихо, комфортно и где мне не выносят мозги. Это про атмосферу в семье, про спокойствие, уют и тишину. А наличие или отсутствие у женщины образования для вас имеет какое-то значение? Нет, но женщина должна быть самодостаточной. Не в смысле того, что у нее должен быть какой-то высокий статус или большое финансовое состояние. Она должна стремиться к саморазвитию. А внешне она какой должна быть? Это вопрос не имеет ответа. Он абстрактный, потому что нет какого-то единого идеала или канона красоты. Лично для меня значение имеет в первую очередь не черты ее лица, а ухоженность и опрятность. Как можно меньше искусственности. Вот ее я не переношу. Как можно больше естественности. А тюнинг только по мере необходимости. А какие черты характера отталкивают? Фальш наигранность. Я это очень быстро считываю, мне уже дальше становится неинтересно. Какой бы гениальной актрисой ни была девушка, она не может играть много лет в режиме 24 на 7. В какой-то момент она начнет расслабляться и где-то проколется, и все всплывет наружу. Так что я за естественность во всем, и во внешнем виде, и в поведении. Вот как есть, так и должно быть. Но если женщина тебе захочет понравиться, она же начинает играть? Мне нельзя понравиться с помощью игры. Это бесполезно. Я сразу вижу фальшь, и это моментально отталкивает. Надо быть самой собой. Какой смысл играть в эти игры? Не понимаю. А наличие у потенциальной невесты детей вас бы оттолкнуло? Нет, я же сам был женат. А девушка должна уметь готовить? Я бы не употреблял тут слово «должна», но это дополнительный плюсик. Если она может по выходным побаловать своего мужчину, это приятно. А если бы она не захотела от вас детей рожать? Если она молода, детей у нее нет, и она при этом категорически против ребенка, для меня это знак, что что-то с ней не так. Наверное, мне будет не по пути с этой женщиной, резко отвергающей детей. То же самое относится и к домашним животным. Если девушка будет жить в моем доме и пинать моих кошек, мы тоже не сойдемся. А совпадение интересов или хобби для вас важны? Тут, как и везде, важен баланс. Я за то, чтобы у каждого из партнеров была своя жизнь. Но при этом были все-таки какие-то общие пересечения. Угу. Женщины какого возрастного диапазона вам интересны? Да нет никакого диапазона. Все же индивидуально. Молодые девушки, скажем так, до 28 лет меня вряд ли привлекут. Если девушка младше моей дочери, зачем мне отношения с ней? А насчет верхнего предела я даже не думал. Если бы Моника Белуччи дала мне добро, и... я бы на возраст точно закрыл глаза. И не неважно, речь идет о разовых отношениях или длительных. Возраст не важен, если человек тебе интересен физически и душевно. Какая разница, что у него там в паспорте записано? Сколько раз вы были женаты? Я был дважды женат, и еще один брак был гражданским. С первой женой познакомился в ресторанчике. Я тогда на мясокомбинате работал, а она была там официанткой. Она показалась мне интересной, и в первую очередь внешне. А что меня еще могло зацепить в 22 года? 10 лет мы были вместе, и у нас родилась дочка. Со второй женой я познакомился в 37 лет. Это случилось в интернете в одноклассниках. Она была младше на 6 лет. Я сразу почувствовал, что с ней могу идти в разведку. Вообще, я хорошо чувствую людей, она действительно оказалась очень надежным человеком. Через три месяца знакомства я сделал ей предложение, и мы почти сразу поженились. И вы знаете, я в ней не ошибся. Мы давно в разводе, но до сих пор общаемся. Мы в отличных отношениях, она для меня родной человек. Четыре года мы были в браке, а разошлись, потому что я натворил чудес. Такое бывает. У нее есть сын от первого брака, и мне это обстоятельство совершенно не мешало. Я в отличных отношениях с ним и помогаю ему до сих пор. А где вы посоветуете знакомиться с женщинами с такими мужчинами, как вы? Это где угодно может случиться. На работе, во время деловых встреч, в соцсетях, да просто в ресторане. Но самое главное, и я не устаю это повторять, будьте естественны, не играйте. У меня очень развита интуиция и чуйка. Я чувствую фальшь издалека. Я могу включиться в эту игру, да, безусловно, игра тоже может быть интересна. Но в этом случае все остается только на уровне игры, не больше. По каким параметрам вы выделите женщину из толпы? Тут важна совокупность факторов. Внешний вид, подача, манера общения. Если я увижу красивую грудь или попу, да, конечно, я зафиксирую это. Но меня это не прельстит. И уж точно это не будет определяющим фактором. Женщина должна уважать себя. Она не должна каким-то особенным образом подавать себя. И уж тем более не продавать. Если женщина пришла, например, в ресторан с подружкой, так она должна обедать и общаться с этой подружкой, а не показывать себя со всех сторон. Обычно как бывает? Такой мужчина, как я, заходит в ресторан, там сидит девушка, и она считает, что она охотница, а я добыча. Она охотится на меня, и я это понимаю. Но я не хочу быть приманкой. Я сразу за считанную секунду перевоплощаюсь из дичи в охотника. И она сама даже не поймет, в какой момент стала дичью. Не надо в эти игры играть. Как же ей тогда обратить ваше внимание на себя? Это может быть мимолетный взгляд с долей секунды задержки. И этого может хватить. Для меня важны глаза. Мне нужно увидеть взгляд. Да, в любом ресторане из десяти женщин будет пять симпатичных. Но в лучшем случае найдется одна, чьи глаза меня привлекут. Глаза не играют, они честны сразу говорят все о женщине. И если в них нет никакого наполнения, ничего не получится. Знаете, есть масса всяких тренингов для девочек. Их там обучают каким-то особенным, на взгляд каучей, сексуальным взглядом, которые якобы могут зацепить любого мужчину. Но эти взгляды дебильные. Давайте называть вещи своими именами. И когда девочка включает это свое оружие, любой адекватный мужчина просто улыбнется про себя, и на этом все закончится. А если она с вами ознакомится онлайн, что может привлечь? Что должно быть на ее страничке, чтобы вас зацепило? Понятно, что на странице женщина как раз подает себя, в каком-то смысле даже продает. Но тут надо очень с большим вкусом и чувством меры все заполнять. Я и тут за естественность. Случайное фото, в котором виден характер, ценнее в сто раз, чем тонны постановочных фотографий. Пусть женщина там не будет на сто процентов идеальной, но она будет настоящей. Я бы такую предпочел. Фото должно отражать то, чем живет девушка. Надо еще понимать, что я сам не буду ходить по чужим страницам и искать что-то подходящее. У меня на это времени нет и желания. У меня есть своя страница в соцсети. Чтобы обратить внимание на девушку и пойти изучать ее страницу, я должен эту девушку заметить. А значит, она должна оставить какой-то комментарий под моим постом. Такой, чтобы меня зацепил. Она может задать конкретный вопрос о том, чем я интересуюсь и в чем считаю себя знатоком. Это может быть вопрос про биржу или про здоровое питание, или про мою дочь, моих животных. То есть показать, что она как-то заинтересована моей жизнью, что она в курсе, чем я живу. И тогда, если я на нее обращу внимание, я пойду изучать ее страницу. Все в пределах стандарта. Сначала завязывается диалог, потом он переходит в интенсив, потом обмен телефонами, ну и так далее. А как вы относитесь к тому, что девушка сама проявит инициативу и найдет варианты, чтобы познакомиться. Все очень сильно зависит от обстоятельств. Если она со мной давно общается, например, по рабочим моментам, если она меня хорошо знает как личность и после этого делает первый шаг, нормально. Но она должна меня все-таки сначала узнать. А если она меня в первый раз в жизни видит подъезжающим к ресторану на Майбахе и вдруг воспылает ко мне интересом, я сразу пойму, почему это произошло или если она остановила свой взгляд на моих дорогих часах и именно в этот момент поняла, как невероятно хочет со мной общаться, тоже все ясно с ней будет. Я не куплюсь на то, что 25-летняя девушка, вдруг увидев 50-летнего мужчину, окей, он в нормальной физической форме, но далеко не Алан Делон, немедленно воспылает к нему искренней любовью. Она не сможет оценить с первого взгляда ни мой интеллект, ни мою мужскую энергию, а тогда зачем я ей? Правильно. Исключительно из меркантильного интереса. А мне это зачем? Расскажите тогда, что еще не должна делать девушка? Какие ошибки еще она может совершить? Ну, например, есть масса курсов, где девушек учат, как найти подступ к мужчине. На этих курсах все время говорят, во время первого знакомства ты должна узнать его интересы, потом пойти домой, полистать интернет, подготовиться, чтобы быть в теме и дальше уже общаться с ним, исходя из его интересов. так вот Этого делать не надо. Если он любит футбол, а ты в первый раз от него услышала о существовании такой игры и при этом уверяешь, что ты фанат и эксперт, он вычислит твое вранье моментально. Лучше честно сказать, я в этом ничего не понимаю. Второй момент. Не надо смотреть мужчине в рот. Это любимое занятие многих девушек. Открыв рот, слушать, кивать, соглашаться со всем, что тебе сказал мужчина, и восторгаться, какой он умный. А ведь иногда мужчины нарочно таких женщин провоцируют. Несут полную ахинею и про себя улыбаются, видя, как она кивает, как болванчик. Не надо стесняться и бояться вступать в дискуссии, высказывать свое мнение. Только не в ругань вступать и не в споры, а корректно излагать свою точку зрения. А если эта точка зрения с вашей не совпадает? Значит, не совпадает. Бывают ключевые моменты, несовпадение в них делает дальнейшее общение невозможным в принципе. Например, Отдельные, особенно острые политические вопросы. Если женщина считает по-другому, если у нее диаметрально противоположная точка зрения, мы не сможем дальше даже просто беседовать, не говоря уже о более близких отношениях. И я сразу оборву все общение с ней. И не попытаюсь даже договориться, это бесполезно. Потому что она на другой стороне. У человека может быть свое мнение, он, безусловно, имеет на него право. Но если мы не совпадаем, лучше сразу прекратить общение. Я очень категоричен в этом плане. Итак, давайте резюмируем. Какой должна быть девушка, чтобы вам понравиться? Самое главное быть естественной и не работать специально над тем, чтобы найти мужчину. Когда она выходит на охоту, мужчина это чувствует и избегает ее. Работать надо над собой, а не над поисками мужчины. И вот тогда мужчина сам появится. Не надо охотиться, надо быть самой собой, жить свою собственную жизнь. И тогда все получится.